Но ведь привидения светятся и могут проходить сквозь стены, — напомнил дворник Метёлкин. — Если наше привидение будет липовым, специалист по призракам быстро всех на чистую воду выведет, — сказал дворник Метёлкин и оглянулся по сторонам. — наверняка не раз в своей жизни встречался с настоящими привидениями. И если простынное привидение будет не похоже на живого призрака, всем наступит конец. Точно кивнул головой почтальон Плюшкин. «Профессора Пыхтелкина дужно да хорошенечко одурачить!» «Вдруг он за призраком погонится и поймает его?» спросил дворник Метёлкин. «Ведь простынное привидение не сможет рассеяться в воздухе и сквозь стены тоже не сумеет пройти». «Ладно, читай дальше», попросил Индюшкин. «Призраки редко живут на кладбище», прочитал Бегемотов. «Ну...» «Слава богу, хоть призраков тут нет!» — облегчённо вздохнул Плюшкин. «Кроме одного — кладбищенского сторожа». Дочитал до конца фразу бегемотов. «Кладбищенский сторож — это первый покойник, которого хоронят на кладбище. В его обязанности входит отпугивание разных зловредных духов и прочих непрошенных гостей». «Так значит, это он приходил!» Покосившись на друзей, прошептал почтальон Плюшкин. Кладбищенский сторож дверь стучал. Хотел, наверное, нас припугнуть, чтобы с кладбища уходили. «Очень часто можно встретить призраков, охраняющих сокровища», прочёл на следующей странице главарь шайки. «Призраки не подпускают посторонних людей к сокровищам, кладам, «И всяким тайникам». «А вдруг в замке тоже есть хранитель сокровищ?» — спросил Индюшкин у приятелей. «Вдруг он нас не подпустит к сокровищнице? Что тогда будем делать?» «Ничего. Нам главное с директором Сосискиным и с профессором Пыхтелкиным справиться», — ответил Бегемотов. «А уж с призраком как-нибудь договоримся». Дворник Метелкин повернулся, и стал читать дальше. На земле встречаются призраки животных и даже неодушевлённых предметов. Существует предание о призрачных огнедышащих лошадях, скачущих по ночной дороге. Призраки бывают также среди собак, кошек и других животных. Как утверждают специалисты, в Африке видели призраки жирафов и бегемотов. Дворник Метёлкин перевернул страницу, и прочитал название новой главы «Как обнаружить привидения». «Так, давайте чайку попьём, а затем продолжим», — предложил, направляясь к самовару с слесарь-бегемотов. «А то от этих привидений у меня уже голова разболелась», — заявил разбойник, вынимая из рюкзака большую банку брусничного варенья. Теперь Когда мы все про них знаем, можно и спать отправляться. Довольно потёр руки профессор Пыхтелкин и друзья, надвинув на глаза чёрные капюшоны, бесшумно двинулись в сторону гостиницы.